Глава 19. Греческое общество. Весна в Красноленинске правила бал. Вся ташла точно юная дама, оделась белоснежный наряд. Цвели абрикос и яблони. На улицах пахло сиренью и свежей уже пробившейся зеленой травой. Лика почти не расставалась со мной. Ее родители так и жили в Мурманске. А здесь она осталась на попечении бабушки. Наивная старушка верила, что внучка часто ночует у подруги. Рейсы из Якутска выполнялись два раза в неделю. У жителей этого холодного края начинались большие отпуска, и уже с мая они спешили на юг. В Ларнаку и Стамбул ходили полные чартеры. Оказалось, что в Турции довольно много студентов из Якутска, и они тоже стали нашими пассажирами. Я как представитель кипрского отделения British Petroleum, заключил договоры с авиакомпаниями Кавказского региона, и на счет офшора потекли комиссионные. Сначала едва заметными ручейками, а потом и небольшой р е ч о н к о й На эти бонусы мы взяли в аренду двухэтажный коттедж в Ларнаке, стоящий всего в 500 х метрах от пляжа. Киприоты снабдили дом всем необходимым, включая столовые приборы и постельное белье. Два раза в неделю приходила горничная и наводила порядок. К концу года я рассчитывал выкупить этот домик с мангалом, крошечной лужайкой и навесом для автомобиля. Жилье не простаивало, а приносило доход. В КрасноЛенинске мы продавали недельный тур парочкам, которые не хотели а ф и ш и р о в а т ь свои отношения. В самолете они летели порознь, а в аэропорту Ларнаки их встречал в я ч и к и сопровождал до особняка на арендованной машине. Обратно они вновь возвращались отдельно и случайные знакомые, оказавшиеся в самолёте, никоим образом не могли их заподозрить в а д ю л ь т е р е Местное греческое общество обратилось к нам с просьбой вывести делегацию из ста человек в Ларнаку на фестиваль национального танца. Оплатить рейс в оба конца они не могли и внесли только половину суммы. Остальное, по словам председателя возглавлявшего еще и строительную компанию, должны были добавить киприоты. Самолет стоял в Ларнаке три дня. Я взял с собой Лику. Для нее это была первая поездка за границу. Мы купались в бассейне и ходили в море на небольшом катере. Я угощал ее устрицами, моим любимым осьминогом на углях и пивом l o y l в темных и длинных бутылках. Только на сердце было неспокойно. Не доверял я этому шестидесятилетнему старику, украшенному будто новогодняя елка золотыми побрякушками, цепью, браслетом и тремя перстнями. За сутки до обратного рейса я приехал к нему в отель. Он долго не открывал дверь, но, видя, что я не ухожу, появился. В зеркале шкафа мелькнула полуобнаженная женская фигура. Председатель стоял передо мной в шортах, зевал и почесывал волосатую грудь. В номер он меня не пустил. Разговаривал в коридоре. Что вам от меня нужно? Вместо приветствия осведомился он. Странный вопрос задаете, Ираклий Петрович. Завтра утром мы вылетаем. Я хотел бы знать, кто и когда оплатит обратную дорогу. Я же сказал вам, что все будет хорошо. Что вам еще от меня надо? Значит так, глядя сверху вниз на толстого коротышку, проговорил я. Если сегодня до двадцати двух часов я не получу оговоренной суммы, то вы останетесь здесь. И д о б и р а й т е с ь тогда обратно через Пафос на Краснодар, а я повезу в Красноленинск сок и вино в тетрапакетах. Мне это вдвойне выгодно, поскольку половина рейса оплачена. И в том случае, если вы найдете деньги завтра, все равно уже будет поздно, так как в десять утра я начну погрузку своего товара. Ясно? Вы не посмеете так поступить, фальцетом воскликнул он. У меня два детских ансамбля с педагогами, у них нет денег. Даже гостиницу нам сняли местные греки. Я протянул визитную карточку своего отеля. Номер шестьдесят шесть. Жду до двадцати двух. До встречи. Я развернулся и ушел. Не прошло и четырех часов, как кто-то постучал в дверь номера. На пороге стоял недавний собеседник. Он что-то держал в руках. Не дожидаясь моей просьбы, Лика ушла курить на балкон. Ну вот, загоняли старика. Грустно вымолвил Ираклий Петрович, упал в кресло и бросил на журнальный столик свернутый пакет. Что это? спросил я. Он молча высыпал на стол содержимое, перетянутые резинкой доллары и золотые изделия. Вот, собрал ского мог. И заметьте, он продемонстрировал отсутствие перстней на руках. С себя все снял. Надеюсь, теперь вы успокоитесь. Я пересчитал пачку денег, прикинул навес золотой лом и все это пододвинул ему. Вы смеетесь надо мной. Тут нет и сотой части требуемой суммы. Забирайте. Вместо вас я повезу сок и вино. Послушайте, Послушайте, дрожащим голосом заговорил грек. Послушайте, я заканчиваю строительство пятиэтажного дома. Я готов расстаться с двухкомнатной квартирой. По приезде в Красноленинск мы все оформим. Дом будет сдан осенью. Две однокомнатных улучшенной планировки. Идет? Да, но сейчас мы составим долговую расписку в том, что вы, являясь директором строительной компании, взяли у меня, как у физического лица, взаймы оговоренную сумму. Позже, после составления договора долевого участия в строительстве, мы эту бумагу уничтожим, а это, я указал на доллары и золото, останется мне как плата за пользование чужими денежными средствами. Ведь вы предлагаете ждать до осени другого условия. Не будет. Хорошо, Хорошо, кивнул он и схватился за сердце. Вам плохо? Нет, пройдет. Давление поднялось. Я водички принесу. Ираклий Петрович опустошил стакан, вытер рот ладонью и сказал: Ладно, давайте писать расписку. Через десять минут мы покончили с формальностями. У самой двери старый грек повернулся и заметил: А вы молодой человек далеко пойдете, если, конечно, не остановят. Хватка у вас волчья. И правильно делаете, что никому не доверяете. Надеюсь, транзит э й р принадлежит только вам. Нет, у нас два учредителя, я и мой друг. Друг? Усмехнулся он. Запомните, в бизнесе друзей не бывает. А если и начали с кем-то сотрудничать, то с первого же дня надо думать о том, как вы будете с ним расставаться. А такое время обязательно придет. Вы уж поверьте, я многое повидал на своем веку. Родственникам и тем не стоит доверять. А им-то почему? Удивился я. Да потому что не все из них настолько удачливы, как вы, и многих гложет зависть. Сколько вам? Тридцать? Тридцать два? Вот видите, тридцать два года и уже собственная авиакомпания. Разве этого мало для появления жгучей зависти ваших сестер и братьев? Что ж, по вашему, дружбы вообще не существует? Существует, конечно же, но только бескорыстная, солдатская, например, или студенческая. Когда все имущество помещается в одном вещмешке или чемодане, а если вы ведете с другом финансовые дела, то степень его преданности и честности определяется лишь величиной суммы за обладание которой он готов вас предать. Поэтому, когда я слышу, что кто-то клянется верности своему товарищу по бизнесу, меня всегда подмывает спросить: а до какой цифры он готов эту дружбу и верность б л ю с т и До 100 тысяч? или до миллиона долларов. Вот ваш напарник, он честен с вами. Надеюсь. Однако молодой человек, почаще задавайте себе этот вопрос. До завтра. Я кивнул и мы расстались. Рейс в к р а с н о л е н и н с к состоялся. Алик встречал меня в аэропорту. Вскоре мы заключили два договора на долевое участие в строительстве квартир и мечтали, как будем ходить друг другу в гости. И встречать с е м ь я м и новый год. Наши доходы от торговли в Якутске стали заметно уменьшаться. Закарпатский постоянно конфликтовал с Аликом из-за некачественного товара. Лётный менеджер Влад как-то умудрился загрузить несколько тонн российского сыра в салон самолёта, забыв, что такого рода продукты перевозятся только в багажном отделении. Примерно на полпути к Якутску от высокой температуры жёлтые головки стали плавиться и растекаться по полу. И хотя лётчики уменьшили отопление салона, ничего уже нельзя было поделать. Зато якутские уборщицы, отдирая сыр от пола, были несказанно рады нежданному подарку. Часть продукта превратилась в бесформенную массу. То, что еще имело хоть какой-то товарный вид, мы сдали в магазины почти за бесценок. Жаль, что фокусы Влада на этом не закончились. В конце мая мы открыли рейс в Каир. Египетская кожа и ш и р п о т р б были намного дешевле турецких товаров, но качеством уступали. Несмотря на это, челноков, желающих посетить страну пирамид, находилось немало. Как только наш самолет приземлялся в аэропорту этой арабской страны, на борт сразу же заскакивали представители разных топливных компаний, и на перебой точно крикливые галки начинали уговаривать Влада заправляться у них. Естественно, мы выбирали бритиш петролем. Но навязчивость топливных агентов на этом не заканчивалась. Они приставали с р а с с п р о с а м и нет ли на продажу порно кассет. Дело в том, что в этой мусульманской стране подобные фильмы были запрещены. Для Влада началось золотое время. Он продавал кассеты оптом коробками по пятьдесят штук и даже втянул в бизнес второго пилота. Я узнал об этом совершенно случайно, когда вместо него полетел в Каир. Едва опустил салон, как по т р а п у в б е ж а л какой-то араб с сумкой и довольно нагло начал требовать от меня порнофильмы. Естественно, я выгнал его из самолета, а по прилету в к р а с н о л е н и н с к Уволил лётного менеджера. Влад извинялся и просил оставить его, но я был не преклонен. Он занимался контрабандой, и у нас в любой момент могли возникнуть проблемы с египетскими властями.